Съежился на своем сиденье, ощутив сквозь тепло мягкого осеннего дня порыв ледяного ветра, который принесся не с этих багряно-золотых холмов и не с обнимающего их лазурного неба, а откуда-то из неведомого. «Ты разговаривал с Баньши перед его смертью», — сказал дух. Он упоминал про артефакт. А он не намекнул, что это может быть такое? Знай мы, что такое артефакт, мы могли бы... Ой, нет, дух, он ничего не сказал. Но у меня сложилось впечатление, вернее, у меня мелькнула смутная мысль, слишком неопределённая, чтобы её можно было назвать впечатлением, и не в тот момент, а позже. Странная догадка, не подкреплённая никакими фактами. Я думаю, что артефакт... Это... Нечто из другой вселенной, той, которая предшествовала нашей, той, в которой возникла хрустальная планета. Нечто драгоценное, сохранявшееся миллиарды миллиарды лет со времен той вселенной. Еще одно. Байнши и другие древние, которых помнит Оп, были обитателями той вселенной, и между ними и жителями хрустальной планеты существует какая-то связь.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 «Нет», — сказал Максвелл, — «ни-че-го».